«Справлюсь», — сказал Уинслу, и машина медленно двинулась назад. Иннок стоял, провожая ее взглядом, и, когда машина добралась до поворота, поднял руку, прощаясь с Уинслу. Тот помахал в ответ, и секунду спустя развалюха скрылась за кустами, вымахавшими по обеим сторонам дороги. Иннок повернулся и побрел к станции.